Глава 4. Слишком поздно, детка. Когда решение уйти, принято. Все мы знаем людей, которые поженились, а потом, столкнувшись с парой-тройкой трудностей, бах, тут же развелись. Но всё больше и больше людей приходят к осознанию, что развод не должен быть чем-то простым и автоматическим. Сегодня люди всё меньше и меньше готовы спокойно мириться с разводом, продиктованным импульсом. В то же время увеличивается количество тех, кто впадает в иную крайность. Я имею в виду превративших для себя разрыв в нечто крайне сложное. Тех, у кого пуля уже давно вылетела из пистолета, но они по-прежнему боятся нажать на курок. Глубоко в душе они уже приняли решение уйти. но тем не менее продолжают цепляться за последнюю соломинку. Если бы у них хватило смелости, они давно бы сказали партнёру «Слишком поздно, детка». Эти отношения давно себя исчерпали, всё кончено. Людей, которые цепляются за двойственность отношений, — меньшинство. Но если к такому меньшинству относитесь именно вы, Вам необходима срочная помощь, чтобы не застрять в амбивалентности навсегда. Есть большое количество причин, о которым люди не всегда сразу признают и принимают факт, что отношениям пришёл конец. Можете испытывать чувство вины. Можете думать, будто всё ещё влюблены. Можете не желать смотреть в глаза тому, что ждёт вас после разрыва. Может пугать свобода. Можете бояться потерять что-то важное. И может быть по-настоящему трудно, как женщинам, так и мужчинам, разобраться с тем, что вы действительно думаете относительно ваших отношений. Следующие два вопроса должны помочь вам преодолеть данные препятствия, если в глубине души вы уже приняли решение расстаться. Шаг номер три. Поступки, а не слова. Иногда, чтобы докопаться до истины, лучше отталкиваться от действий, а не разговоров. Вот вам пример. Всем нам знакомо чувство, когда мы ждём конца рабочей пятницы, чтобы, наконец, отдохнуть и приятно провести время. Однако, вернувшись домой, начинаем слоняться без дела, не в состоянии решить, чем именно хотим заняться. И вот на часах уже девять, десять, одиннадцать вечера. И в какой-то момент до нас доходит, что мы просто жутко устали. Мы принимаем решение остаться дома. Решение, очевидное, с самого начала, но на его осознание потребовался целый вечер. То же самое происходит в отношениях большинства людей. Поэтому вот о чём вы должны себя спросить. Диагностический вопрос номер три. Вы окончательно и бесповоротно взяли на себя обязательство следовать курсу или образу жизни, в котором нет места для вашего партнёра. Что я имею в виду? Приведу конкретный пример. История Рут. Рут прожила с мужем 10 лет. Спайк был музыкантом, И первые несколько лет они были преисполнены надежд относительно его карьеры рок-звезды. Постоянно шли разговоры о том, что вот-вот соберётся группа, будет подписан контракт со студией звукозаписи. Всё это время Рут работала на должности медсестры, её заработок был единственным источником семейного дохода. Женщина гордилась своей работой и радовалась возможности помогать людям. Но постепенно это стало походить на рутину, и она начала всё больше задумываться о смысле, разнообразии и даже удовольствиях. Тем временем стареющий рокер начал сдавать. Оставалось всё меньше и меньше надежды, что его карьеру озарит луч удачи. От постоянных неудач он всё больше ворчал и впадал в депрессию. В сказочной версии Спайк делал бы всё возможное, чтобы дать Рут понять. Она — лучшее, что с ним случилось. Но реальная жизнь, как вы понимаете, заключалась в следующем. За все собственные провалы он срывался на ней. Если ему и нужны были товарищи по несчастью, он был намерен утянуть Рут с собой на дно. Она же — разумная женщина, прекрасно понимающая, что происходит. при этом добрая, заботливая и любящая. К тому же вы знаете, как обычно бывает. Чем больше вкладываете душу, как это делала Рут, тем сложнее разорвать отношения. Она думала уйти, даже пригрозила Спайку, что так и сделает, если он не изменится. Однако никогда всерьёз так не думала. Подготовка к разрыву. И вот, что Рут сделала в итоге. Пытаясь отыскать смысл в своей помощи людям, она стала волонтёром в организации, работающей с беженцами, которые только приехали в Штаты и имели проблемы со здоровьем. Люди из таких стран, как Таиланд, Камбоджа, Гватемала, Гаити, бывшая Югославия, Россия, Либерия и Руанда. Рут не говорила ни на одном из языков, Но помимо квалификации медсестры обладала еще одним важным качеством. Сама родилась в семье беженцев. Задача организации заключалась в том, чтобы нанять как можно больше таких людей, чтобы на длительный срок отправить их с миссией за границу, где они могли бы за небольшое вознаграждение или бесплатно работать в лагерях беженцев, расположенных в самых тяжелых точках по всему миру. Именно с этой целью Рут проходила специальное обучение. Ей всегда казалось, что работа с беженцами здесь, дома, была всем, к чему она стремилась. Но за последние два года её связь с организацией настолько окрепла, что теперь она разводила их со Спайком в разные стороны. Когда мы только встретились, Рут никак не могла решить, оставаться ей с мужем или уходить. И я задала ей вопрос номер три. «Вы окончательно и бесповоротно взяли на себя обязательство следовать курсу или образу жизни, в котором нет места для вашего партнёра?» Она ответила, что так не думала. Но когда рассказала мне больше о своей жизни, я попросила её посмотреть внимательно на происходящее с ней все эти годы, а затем повторила вопрос». Какое-то время она сидела молча, а потом произнесла. «Как я скажу об этом Спайку?» Пуля вылетела из пистолета намного раньше, чем она решилась нажать на курок. В глубине души Рут решила уйти ещё полтора года назад. Вот и подсказка. Подсказка номер три. Если вы выбрали для себя курс или образ жизни, в котором не осталось места для партнёра, значит, на каком-то уровне вы уже решили, что разрыв отношений позволит вам стать более счастливым человеком. Большинство чувствовали себя несчастными, решив остаться. Будто вы сами себе прописали разрыв в качестве терапии. В двух словах. Если вам кажется, что вы уходите, и все поступки говорят о том, что вы уходите, значит, пришло время реально сделать это. Вам лучше знать. Предлагаю сразу внести ясность, о чём именно говорит данный совет. Речь идёт о конкретных действиях, которые меняют вашу жизнь и при этом не оставляют в ней места для партнёра. Желание попробовать, помечтать, построить догадки — или вообще всё испортить не считается, равно как не считаются поступки и дела, позволяющие вам в той или иной форме сохранить прежние отношения. Приведу несколько конкретных примеров. Просмотр квартир ещё не означает, что вы разорвали отношения. Но если реально сняли для себя отдельное жильё и внесли залог за первые несколько месяцев проживания — значит, действительно приняли решение расстаться. Подача заявки на работу в другом городе или в другой стране при условии, что партнер не сможет переехать, еще не означает расставание. Ваше решение можно считать окончательным только в том случае, если вы согласились принять предложение. Если только оба не договорились, что это временный разрыв. Консультация с юристом по поводу развода, даже если ходили к нему несколько раз, ещё не означает, что вы уже развелись. Если заполнили все необходимые бумаги и подали их в суд — да. Большинству людей такие вещи кажутся очевидными, но они редко выглядят таковыми для тех, кто застрял в собственных отношениях. Поступки, а не случайности. Как насчёт романов на стороне? Являются ли они явным доказательством принятого решения расстаться? Предлагаю немного поговорить на эту тему. К проблеме измен, которые убивают саму возможность сохранения отношений, мы ещё вернёмся чуть позже. Сейчас давайте посмотрим на то, как измены вписываются в контекст совета номер три. Годы клинической практики научили меня не делать поспешных выводов о том, какое психологическое влияние имеет сам факт измены в отношениях. Конечно, человек, которому изменили, — обманутый, зачастую воспринимает это как логическое завершение отношений, только узнав о предательстве. Но окончание отношений для обманутого ещё не означает их завершение для того, кто обманывал. Как бы ни чувствовал себя первый, цель второго вряд ли заключалась в провокации подобных чувств. Если у вас непростые отношения, факт измены может скрывать за собой массу вещей. Он может означать желание проверить, будет ли вам лучше с другим человеком. Может означать, что вы просто совершили глупую ошибку. Может означать, что вы сильно разозлились. Сам по себе поступок еще не говорит о запуске череды событий, направленных на разрыв. Однако измена подразумевает под собой четкое обязательство расстаться, если вы перестаете беспокоиться, узнает ваш партнер о романе на стороне или нет. В этом случае вы делаете первый шаг навстречу к тому образу жизни, в котором больше не остается места для второй половины. Я говорю об очевидной лжи, командировках или поездках, для которых вы даже не стремитесь найти оправдания, о загадочных звонках по ночам, подарках или отпечатках губной помады, которые не пытаетесь скрыть. Если ваш ответ на вопрос номер три — да, вы понимаете, о чём я говорю. Дело не в том, что вы сделали что-то, а в том, что вы сделали всё возможное чтобы сжечь за собой мосты или заложить фундамент под новым домом, где не будет места для нынешнего партнёра. Вам не нужно думать, оставаться или расставаться. Решение давно принято. Одна женщина сказала мне как-то. «Я спала со своим коллегой по работе. Всё уже в прошлом, но проблема в том, что я до сих пор испытываю чувство вины», И злюсь на себя за то, что не могу справиться с чувствами. Я постоянно спрашиваю себя, не слишком ли поздно? Мой ответ таков. Вы должны относиться к собственным чувствам с осторожностью. Они реальны и важны, но могут быть сложны и обманчивы. Если вашим отношениям реально пришёл конец, можно в этом разобраться, ответив на ряд вопросов. Но роман на стороне не способен пробудить в вас чувство вины, сожаления, страха, ярости, удовлетворения, уверенности в себе, а также целый спектр эмоций, из-за которых покажется, словно вы сделали что-то такое, положившее конец вашим отношениям, хотя на самом деле это не так. Они заканчиваются только тогда, когда вы делаете что-то для завершения. И сама по себе измена не всегда является таким действием. Размышление. Как справиться с потерей любви? Давайте поговорим о том, что происходит, когда вы понимаете. Отношения уже закончились. Всё это время вам было просто трудно смириться с тем фактом, что решение уйти является наилучшим. Почему вы были настолько слепы? Очень трудно отказаться от любви, попрощаться с ней, сделать шаг в будущее, где у вас точно не будет той, которая была всё это время. В конечном счёте, даже в худших отношениях всегда остаётся хотя бы капля прежних чувств. А для людей, столкнувшихся с амбивалентностью, как правило, есть что-то большее. Расстаться — значит автоматически сказать «прощай своей любви», и многих это пугает. Это особенно верно для женщин. Практически во всех сферах жизни, от любви до денег, они чаще мужчин испытывают страх перед потерей и реже готовы пойти на риск. Выбирая между синицей в руках и журавлём в небе, женщины в большинстве своём отдадут предпочтение синице, в то время как мужчины охотнее отправятся на поиски журавля. Я не хочу, чтобы мои слова прозвучали как преувеличение, поскольку разница в действительности не является существенной. Не все мужчины любят рисковать, и не все женщины поголовно стремятся избежать рисков. Тем не менее, когда речь заходит на тему «сохранять плохие отношения или нет», женщины чаще мужчин руководствуются страхом перед потерей и одиночеством. И пустые обещания в подобные ситуации вряд ли кому-то станут поддержкой. Поэтому я не буду говорить, что если вы смогли однажды отыскать свою любовь, это обязательно случится снова. И чем больше нерастраченной любви осталось, тем больше шансов встретить нового человека. Вместо этого я скажу то, что говорит большинство людей, сумевших разорвать тяжёлые для них отношения. подчеркивают, что обрели чувство облегчения и надежды, подарившие им самоуважение и ощущение самодостаточности. Женщины особенно отмечают, сколько радости доставляет возможность жить самостоятельной жизнью, делать то, что им по-настоящему нравится. Конечно, хотелось бы влюбиться, но они практически никогда не соглашаются на установление отношений в прежнем формате. Чтобы они посоветовали, не переживать и не волноваться. Если приняли решение осознанно, вы, безусловно, переживёте расставание с конкретным человеком. И пока ждёте, главное — продолжать заниматься любимыми делами и общаться с людьми. Шаг номер четыре. Будь моя воля. Иногда люди, принимая решение расстаться, не спешат предпринимать конкретные шаги в этом направлении. Основным препятствием является не столько практическая, сколько эмоциональная сторона вопроса. Им будто не хватает разрешения сделать важный шаг. Они могут испытывать чувство вины за то, что оставляют нуждающегося в них партнера. Происходит давление извне, если отношения не работают. Люди могут переживать из-за того, как разрыв отразится на детях. Могут быть не в состоянии справиться с осознанием неудачи, которая неизбежно возникает в случае разрыва отношений, возможно, потому что это происходит не в первый раз. Они могут переживать всё это сразу и ещё множество других уникальных и неизвестных мне комбинаций. Даже если есть уверенность в необходимости расставания, Они всё равно будут нуждаться в одобрении до того, как увидят истину. История Майкла Многие плачут во время сеанса терапии, но я никогда не видела, чтобы кто-то рыдал подобно Майклу, районному психотерапевту, который обратился ко мне за помощью. Едва начав работать с ним, я почуяла неладное. Этот талантливый, образованный... Высокомотивированный молодой человек не мог реально не замечать, что происходит в его по-настоящему ужасных отношениях. Поэтому я задала ему тот же вопрос, что сейчас задам вам. Диагностический вопрос номер четыре. Вы испытали бы огромное облегчение и решились бы, наконец, разорвать отношения, если бы Бог или любая другая всеведущая сила дала вам разрешение уйти? Именно этот вопрос заставил Майкла разрыдаться. Все мы видели фильмы о дикой природе, где самки-шимпанзе оплакивают смерть детёнышей, не отходя от них по несколько часов, даже дней. Состояние Майкла напоминало нечто похожее. Он оплакивал кончину отношений, не позволяя себе признать, что они закончились уже очень давно. Он рыдал над собственной утратой, будто это случилось вчера — хотя прошло довольно много времени. Почему ему было так сложно позволить себе отпустить? Отчасти потому, что он был семейным психотерапевтом. Если его браку пришёл конец, разве это не означало, что он полный неудачник или мошенник? Удивительно, но многие люди, даже не будучи профессионалами в психологии, испытывают схожие чувства. Женщины расстраиваются, поскольку верят, будто сохранение отношений является их работой, навыком, даже талантом. Переживают нечто подобное и мужчины. Была и другая причина, почему Майкл не позволял себе уйти. Основная проблема таилась в его вере, что если он считает себя по-настоящему хорошим человеком, значит, должен остаться и приложить все возможные усилия для сохранения брака. Только плохой человек, думал он, ушёл бы от своего партнёра, бросил бы позади все совместные надежды и мечты, не говоря уже о детях. И этот фактор плохого парня зачастую упускается из виду в наши дни, где столь много внимания уделяется возрастающему количеству разводов. Пожалуй, даже слишком много. Но на каждый развод тех, кто осознаёт свою ответственность перед самим собой и своими партнёрами, Всегда приходятся отношения, которые люди не готовы разорвать только потому, что чувствуют избыточную ответственность. Предлагаю вернуться к вопросу номер четыре. И вот главный совет. Подсказка номер четыре. Представьте, что бы вы почувствовали, если бы Бог или любая другая всеведущая сила разрешила вам разорвать отношения, которые вы давно хотите завершить. Если это приносит чувство внутреннего облегчения, скорее всего, вы уже знаете, что является наилучшим решением. В двух словах, если для разрыва отношений вам не хватает лишь разрешения Бога, который сказал бы «Эй, я не против любого твоего решения», значит, вы готовы к расставанию. Ваш ответ имеет значение только в том случае, если он пришел в четкой и ясной форме. без колебаний и замешательства. Если хотя бы на минуту вы остановились и задумались о своих чувствах, пытаясь оценить, готовы ли сказать «да», значит, истинный ответ — «нет». Возможно, при ответе на другие вопросы от вас не требуется столь однозначного и безоговорочного «да», как в данном случае. Если разрешение уйти не приносит ощущения полной свободы и облегчения — Значит, решение ещё не принято окончательно, и вам нужна дополнительная информация, чтобы выбраться из ловушки амбивалентности. Вы скоро получите необходимые подсказки, просто пока ещё не дошли до этого. «Мой мир пуст без тебя, детка». Иногда вопрос номер четыре подталкивает людей к совершенно неожиданным ответам. Вместо чувства облегчения или определённой доли сомнений, Они с удивлением обнаруживают, что испытывают тревогу и даже возмущение. Они чувствуют, как внутри раздается громогласное «нет». Приходит понимание, что даже слышать не хочется о расставании. Они жаждут отыскать хоть какие-то знаки, что в их отношениях по-прежнему зарыты тайные сокровища, позволяющие остаться вместе с партнёром. Что всё это означает? Только то, что вы вложили слишком много надежды, убедив себя словно без партнёра, ваша жизнь будет пуста и бессмысленна. Если это ваш случай, стоит помнить. Подобные отношения принесут вам негатива больше, чем кому-либо другому, кто также застрял в амбивалентности, но не верит настолько слепо, как вы. Надежда и чаяние всегда играют против вас, когда оказываетесь в ловушке амбивалентности. Вот почему по мере прослушивания дальнейшего материала не позволяете им ослеплять вас, заслонять собой реальность. Вы должны стремиться сохранить только те отношения, которые приносят радость по-настоящему, а не в мечтах и надеждах. С другой стороны, чрезмерные надежды даже в условиях амбивалентности могут означать, что вы являетесь идеальным кандидатом для семейной психотерапии, если ещё не пробовали. В данном случае последующие размышления должны помочь. Размышления. Несколько слов о семейной терапии. Я редко встречаю людей, которые, столкнувшись с выбором сохранения или разрыва отношений, не приложили бы все возможные усилия для исправления положения вещей. И это означает, что вы могли попробовать что-то вроде сеансов семейной психотерапии или совместных тренингов. Я не из тех, кто призывает людей, уже прошедших через психотерапию пар, продолжать делать это. Иногда нужно уметь вовремя остановиться. Если же вы ещё не пробовали работать над своими отношениями, это многое меняет. И все рекомендации, которые я могу дать, основываются на текущих реалиях отношений между вами. Говорю честно. В данный момент реальность такова, и другие люди, столкнувшиеся с чем-то подобным, почувствовали себя счастливее после расставания. Но я никогда не говорю, что всё должно быть именно так, или вещи не могут измениться. Бывает, у хорошего психотерапевта получается поменять в ваших отношениях то, что казалось ужасным и неисправимым. Так что если какие-то обстоятельства подталкивают вас к разрыву, всегда можно обратиться к специалисту и посмотреть, есть ли способ что-то починить. Главное, старайтесь не скатиться обратно в омут амбивалентности. Небольшой тест должен помочь вам в этом. Если думаете про своего терапевта, «Ого, она, он, профи своего дела», но при этом по прошествии 9 месяцев так и не видите положительной динамики, Можете быть уверены, повернуть ситуацию в лучшую сторону уже не получится. Просто примите как должное тот факт, что сделали всё возможное, и допустите вариант почувствовать себя намного лучше, если поставить точку. Работая с супружескими парами, я всегда помню, что моя святая обязанность как психотерапевта заключается в попытке спасти отношения, не сдаваться и продолжать искать признаки жизни. Врач должен бороться до последнего, пока смерть не победит, ведь именно настойчивость врача зачастую позволяет ему побороть смерть. Я точно так же подхожу к вопросу гибели и спасения отношений. Но я также являюсь терапевтом, работающим с отдельными людьми, с теми, кто должен принимать решения, касающиеся их блага. И здесь моя задача — помочь избежать боли и отношений, погрязших в сомнениях. Итак, если вы ещё не пытались улучшить ситуацию, обязательно стоит попробовать. Однако, если предприняли попытку, которая спустя 9 месяцев работы с хорошим терапевтом не привела к результату, и если ответы на вопросы из данной аудиокниги указывают, что лучше уйти, необходимо спокойно признать тот факт, что ваша совесть чиста, и решение является взвешенным... и ответственным.